Игровая база. В это же время Сурок пил крепкий до черноты кофе. Вообще-то он предпочитал с молоком. Никому бы не признался в слабости, но, во-первых, иначе его коробило от вкуса, а во-вторых, потом начинал противно ныть желудок. Но сейчас всё и другое оказалось вполне заслуженным. Элитный игрок. Щинок, так обделаться. За этим состоянием интеллигентского самобичевания его и застал Кузнецов. Пару минут генерал стоял, опиршись о косяк, и с интересом рассматривал своего подопечного. На его взгляд, мальчишка был куда перспективнее старших товарищей, хотя бы потому, что те попали в подразделение уже взрослыми, с сформировавшимися личностями, а этот, Павел Сурков, ещё на том этапе, когда из него можно вылепить что угодно, заменив нехватку природных талантов, а в этом плане и мальчишка уступал и Леночке, и Сергею. подготовкой и базой, которую можно закладывать практически с нуля, без оглядки на прежний опыт и сформировавшееся мировоззрение. Но сейчас парень сидел и переживал первое серьёзное поражение за всё это время. Для того, кто привык только побеждать, удар ниже пояса. Учитывая возраст, трагедия страшная. И то, что запланировано это было заранее, и личное поражение в данном случае дало практически выигрыш, ничего не меняет. Он-то не знал, потом объяснили. А потом это уже поздно. Что, мальёг, устал? С урока ж подпрыгнул. Так резко сократились от неожиданности большие ягодичные мышцы. Но справился с собой почти мгновенно, вскочил, вытянулся как на плацу. Сядь, махнул рукой Кузнецов. И хватит психовать. Лучше налей мне кофе. Зажужжал кофейный автомат. На запах сунулся было кто-то из вспомогательного персонала, но наткнувшись на мрачный взгляд генерала, Ещё за дверью быстрее ветра. Следующие несколько минут Кузнецов и Сыроков пили обжигающий напиток. Неплохой, хотя по сравнению с тем, что генералу приходилось потреблять в некоторых заграничных командировках ещё тогда в молодости, не то. Совсем не то. Расстроен, генерал отставил кофе. Зря, знаю, Сыроков поморщился. Умом знаю, но так всегда говорили, что мы лучшие, а теперь у всех на глазах засмеют ведь и будут правы. Боишься показаться смешным? Генерал дождался утвердительного кивка, улыбнулся. Знаешь, я в твоём возрасте, хотя нет, я тогда был младше, но да это не важно. В общем, смотрел я очень старый даже по тем временам фильм Иван Микулин русский матрос. Посмотри, все эти он наверняка есть. Зачем? Там есть замечательный персонаж ночнойник железнодорожной станции. Комичный до невозможности, абсолютно гражданский и нескладный. С вечно больными зубами над ним все посмеивались, но при том его уважали, потому что он, когда это действительно требовалось, без страха шёл и в одиночку против толпы немцев, и в разведку из гранатой на пулемёт. Смех не всегда означает презрение. Можешь мне поверить, фельдфендарт? Всё равно обидно. Ха. Открою тебе секрет. Через пару дней туда доставят ваши танки, те, с которыми ты в Европе геройствовал. Вот тогда и покажешь всем мастер-класс. А сейчас вот что. Парень ты не глупый, и язык за зубами держать умеешь. Поэтому даю тебе вечер. Впрочем, ладно, до утра. Навести родителей и девушку свою тоже. О, как оживился. Генерал мысленно похвалил себя. Водка и женщины снимут любой стресс, проверено временем. Что бы там ни говорили мозговеды, лучшего на самом деле не придумано. Кстати. Кстати, молодой человек, у тебя стоит девушка как? Серьёзно? Или вы планируете ограничиваться совместными гонками на мотоциклах и прочими пионерскими отношениями? А что? Моментально насторожился Сурок. Ну, как ваш командир, я обязан заботиться о моральном облике подчинённых, усмехнулся Кузнецов. А то женщины, они ведь всякие бывают. Например, "Далые паруса" читал? Конечно. Сурок, кажется, даже немного оскорбился. Все читали. Но по поводу начитанности вашего поколения у меня есть сомнения. Впрочем, у меня о том разговор. Я просто очень не хотел бы, чтобы тебе попалась такая вот особь. Это почему? Сказать, что Парень удивился, значит ничего не сказать. Да всё просто. Мы живём в реальном мире. Скажи, кто и что получил от красивого финала? Счастье, мугу. А подробнее? Впрочем, подробнее будет долго. Ты совершенно не умеешь формулировать свои мысли. Давай лучше я тебе всё по полочкам разложу. Вот смотри, Что получается, масоль, понятно. Из деревенской дурочки в не принцесса, конечно, а однака же в дворянке, причём богатые. И теперь любая попытка открыть на неё рот закончится тем, что битчу выбьют зубы. Конец бытовым проблемам нужде в общем красота. А вот с её мужем всё не так однозначно. Это почему? Начнём с того, что она не подходит ему по воспитанию, да и по образованию тоже. И уж извини по мозгам Муж и жена должны быть на одном уровне. Иначе тот, кто стоит на ступеньку ниже, всегда вынужден будет тянуться за лидером, не справится, очень быстро станет скучен и не интересен. Здесь же не ступенька, а целый лестничный пролёт. Так что одного этого достаточно, чтобы вскоре друг друга возненавидеть. Дальше. Какая она жена? А вот хрен её знает. Внешние данные хороши, но характер она очень инфантильна. Впрочем, муж чем-то на неё в этом плане похож. В смысле. Дело в том, что всю жизнь он хотел стать капитаном, и вроде бы добился своего, но на самом деле он не капитан. Э-э Он грамотный судоводитель, но чтобы стать капитаном, одного этого мало. Капитан должен думать немного иначе и не воротить нос от груза только потому, что ему не нравится бездушная железка. Корабль его, игрушка, возневшиго себя к кручи обрыва мажора. Тем более, если это парусник, в эпоху, когда господство на морях переходит к пароходам. Доход грея? Кого? Видишь, улыбнулся генерал. Фамилию главного героя ты успел позабыть. Стало быть, не особо впечатлила тебя книга. Впрочем, неважно. Так вот, дохотов у идёт от поместья, и исчезнет он. А в те времена подобное могло случиться запросто. И что дальше? И в этой ситуации такая жена, как соль, ему абсолютно не годится. Печально. хмыкнул Фрок, ничуть впрочем, услышанным неубеждённый. Тем не менее, от этого брака Грей кое-что же поимеет. И это как ни странно, его честь. В смысле, в прямом. Достаточно много повидавший на своём веку моряк, боцманом кто попало не становится. Это в те времена статус и немалый. Осев на берегу освоил другую профессию, тянул семью в одиночку, а без жены это не так и просто. Вдобавок смог внушить окружающему уважение. Обрати внимание, местные его не любили, но не тронули, хотя в медвежьем углу топором обидчика приласкать могут запросто. Словом, настоящий мужчина. И что? Слушай дальше. Угрея корабль, на котором ему не перечат. А что? Жалованье платят, команду не мордуют, служба не особо напряжная. Убыток, а он для них не важен. Свои деньги они в любом случае получат. В такой ситуации человек, знающий морское дело, и вдобавок способный выступать на одном уровне с хозяином. А он, тесть, родственник, от такого запросто отмахнёшься. Может поставить работу так, чтобы она приносила доход, превратить игрушку в нечто полезное. В этом плане как раз он, приобретение более чем полезное. Я это всё к чему. Постарайся, чтобы в отношениях с твоей девчонкой самым ценным не оказалась её родня. Живи-то тебе с ней, а не с её папой. Парень задумался. Кузнецов хлопнул его по плечу. Не переживай. Надеюсь, у вас всё нормально сложится. Главное, помни старую истину: помоги женщине, когда у неё проблемы, и она наверняка вспомнит о тебе, когда у неё снова будут проблемы. Если почувствуешь, что к этому идёт, беги от неё и не оглядывайся. Дешевле обойдётся. Вот так. Переключить внимание, перевести мысли на что-то стороннее, иначе зациклиться, погрузиться в сомнения. И потеряет эффективность как боевая единица. А этого допустить нельзя, и потому надо поддержать санного кадра. Командир обязан быть психологом.